У всех у нас были одинаковые ордена, кроме юноши с черной шелковой повязкой на лице, а он слишком мало времени пробыл на фронте, чтобы получить орден. Высокий юноша с очень бледным лицом, который готовился в адвокаты, был лейтенантом полка Ардитти и имел три таких ордена, каких у нас было по одному. Он долго пробыл лицом к лицу со смертью, и держался особняком. Каждый из нас держался особняком, и нас ничто не связывало, кроме ежедневных встреч в госпитале. И все-таки, когда мы шли в кафе Кова через самую опасную часть города, шли в темноте, а из кабачков лился свет и слышалось громкое пение, и когда пересекали улицы, где люди толпились на тротуарах, и нам приходилось расталкивать их, чтобы пройти. Мы чувствовали, что нас связывает то, что мы пережили, и чего они, эти люди, которые ненавидят нас, не могут понять. Все было понятно в кафе Кова, где было тепло и нарядно, и не слишком светло, где... По вечерам было шумно и накурено, и всегда были девушки за столиками и иллюстрированные журналы, висевшие по стенам на крючках. Посетительницы кафе Кова были большие патриотки. По-моему, в то время самыми большими патриотками в Италии были посетительницы кафе, да они должны быть еще и теперь патриотки. Вначале мои спутники вежливо интересовались моим орденом и спрашивали, за что я его получил. Я показал им грамоты, где были написаны пышные фразы и всякие братства и «самоотверженность», но где на самом деле, если откинуть эпитеты, говорилось, что мне дали орден за то, что я американец. После этого их отношение ко мне несколько изменилось, хотя я и считался другом по сравнению с посторонними. Я был их другом, но меня перестали считать своим с тех пор, как прочли грамоты. У них все было иначе, и получили они свои ордена совсем за другое. Правда, я был ранен, но все мы хорошо знали, что раны, в конце концов, дело случая. Но все-таки я не стыдился своих отличий, и иногда, после нескольких коктейлей, воображал, что. Сделал все то, за что и они получили свои ордена. Но возвращаясь поздно ночью под холодным ветром вдоль пустынных улиц, мимо запертых магазинов, стараясь держаться ближе к фонарям, я знал, что мне никогда бы этого не сделать. И очень боялся умереть. И часто, по ночам, лежа в постели, Боялся умереть и думал о том, что со мной будет, когда я снова попаду на фронт. Трое с орденами были похожи на охотничьих соколов. А я соколом не был. Хотя тем, кто никогда не охотился, я мог бы показаться соколом. Но они все трое отлично это понимали, и мы постепенно разошлись. С юношей, который был ранен в первый же день на фронте, мы остались друзьями, потому что теперь он уже не мог узнать, что из него вышло бы, поэтому его тоже не считали своим, и он нравился мне тем, что из него тоже, может быть, не вышло бы сокола.